Глава шестьдесят пятая. Я приезжаю в Гортензии. Жо собирается домой. После ночного дежурства она выглядит осунувшейся, но сразу заговаривает об Элен. Её вещи сложены. В четырнадцать ноль ноль комнату номер девятнадцать займёт другой постоялец. Всё имущество ждёт в кабинете мадам Лекамю, когда за ним заедет дочь Элен. «А у тебя какие новости?» — спрашивает она. «Вчера я была в больнице. Она по-прежнему в коме. Думаю, тело дало сбой. Ей девяносто шесть лет, Джистин. Так что чудо ждать не приходится. Как же вы мне надоели разговорами о её возрасте. Эллен навсегда останется ровно столько лет, сколько было в день встречи с Люсьеном в церкви. Жо говорит, ты плохо выглядишь. Спрашивает, всё ли в порядке. Я отвечаю, не волнуйся. Я недавно час говорила по телефону с бабушкой, и она много чего мне рассказала впервые в жизни. Я даже в детстве не слышала от нее сказок на ночь и совершенно выбита из колеи. Жо предлагает мне выпить кофе и излить душу. Меня подмывает ответить, что на сей раз ей пришлось бы выслушать не женскую фигню, а истории куда более безумные, типа тех, что так любят в телесериалах. Вместо этого я обнимаю Жо и спрашиваю, как ей удается всю жизнь любить Патрика. Она говорит, просто повезло. Я поднимаюсь на последний этаж и обнаруживаю, что чайка улетела. Мне впервые в жизни тоже хочется исчезнуть. Бросить работу, дом и начать другую жизнь. Раздевшись в гардеробе, прохожу мимо комнаты месье Поля. Дверь приоткрыта. Уже много месяцев Ворон не звонил семьям забытых. Кто-то наклонился к месье Полю и говорит ему что-то на ухо, нежно держа за руку. Тихонько закрываю дверь И иду за халатом. Потом, тщательно протираю руки дезинфицирующим средством, в коридоре встречаю Марию. «Что делаешь, в сочельник?» — спрашивает она. «Какой сочельник?» «Проснись, Жустин. Следующей ночью начнётся Новый год». Плевать я хотела на Новый год. Я не чувствую его приближения. «Ты знаешь, кто пришёл к Полю?» «Внук. Он часто здесь бывает. Странно. Я никогда его не видела. Думала, старика не навещают. Он приходит рано утром. Ясно. Важная новость и хорошая. Я захожу в процедурную, начинаю собирать тележку и думаю о романе, о печальной любви, утраченной любви, несуществующей любви. Вхожу в первый коридор, первая дверь, первая палата, первые «добрый день», первая боль, первое «не помню», первые оскорбления в мой адрес, первые истории, первые пеленки, которые нужно поменять. Мне хочется умереть вместо Элен. Увы, я знаю, она уже выиграла, стартовав гораздо раньше меня».